Глава тридцать Заговор королей. По залу разлилась тишина. Все взирали на распластанное тело королевы. Богато украшенный атур спал, русые волосы растеклись золотой рекой по полу, лицо Генерва всегда холодное, надменное, наконец приобрело мягкость, округлость. Так, пожалуй, королева выглядела в день перед посещением холма Динши. Девчонка, хрупкая, напуганная, еще не умеющая выпускать ядовитые шипы. Румпель молча поднял один из королевских плащей и накрыл мачеху. «Закройте двери», — приказал он Сидом. И, дождавшись выполнения приказа, начертил в воздухе руну. В мгновение зал засиял чистотой. Только провал в стене и тела убитых напоминали о случившемся. «Абарта», — попросил маг, — «позаботься о раненых, а вы, леди Мэри, садитесь. Будем решать, как вам быть дальше». У Мэри подкосились ноги. Страшно было осознавать, что ее жизнь и жизнь нерожденного ребенка сейчас в руках этого жуткого Сида. «Если вы думаете, что я расстанусь с жизнью так же легко, как леди Генерва, то глубоко ошибаетесь», — прошипела молодая королева, садясь на свое прежнее место. «Поверьте, у меня найдется для вас пара неприятных сюрпризов». «Один из них я уже видел», — хмыкнул маг. Подвинул кресло для Айлин, кивком указал Калдору на еще одно, а после сел сам. «У замка новый Гроган, и он подчиняется вам, леди. Поверьте, я искренне рад, что так вышло, и не намерен оспаривать волю очага этого дома. Более того, лишать вас короны я тоже не желаю. Как бы вы ни стали королевой и кем бы ни являлись ранее, теперь вы жена короля и мать короля». «Гарольд...» Румпель запнулся. «Он в любом случае Хредель» рожденный в браке, и то, что сегодня случилось, вас не должно коснуться. Увы. Мэри, наконец, взяла себя в руки и поняла, что сыпать угрозами истинному наследнику трона глупо и недальновидно. Тем более, когда он сидит рядом и со спокойной уверенностью ведет беседу, а мог бы диктовать свои условия или молча отвести в дальний замок, дождаться родов, а потом придушить, и даже Гроган не помог бы. «Меня уже касается все то, что произошло, и то, что произойдет дальше». Конец фразы прозвучал едва слышно, но маг кивнул. «Пусть будет так. Я вижу в вас стержень, поэтому не буду смягчать формулировки. Сейчас вы в крайне уязвимом положении». Стоит новостям о том, что произошло сегодня в замке, вылететь за его пределы, Альба вспыхнет, люд начнет бунтовать. лэрды, пользуясь их гневом, поднимутся и пойдут войной. Добавьте к этому дракона, опустошающего земли, и вы получите давно обещанные сумерки богов. В лучшем случае вас с ребенком оставят в качестве ширмы, а в худшем — просто сменят династию. «Самостоятельно править вы не сможете. У вас для этого не хватит ни знаний, ни сил, ни союзников. А мне совершенно не хочется, чтобы земля моего отца вновь раздирала усобицами. Поэтому, как старший в роду, я возьму на себя ответственность за ваши жизни». Мэри с трудом проглотила вставший в горле ком. «Что вы предлагаете?» собственный голос показался чужим и отдаленным. Румпель обвел взглядом собеседников, идея как решить ситуацию фактически без потерь сформировалась в голове сразу и полностью. дерзкая и совершенно безумная, но чем больше Мак обдумывал ее, тем больше она ему нравилась. Но был один важный нюанс: все участники сегодняшней беседы. Должны были дать свое согласие. Если заговор против короля называется изменой, то как тогда назвать заговор королей? Мак тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли, и начертил на полу очередную руну. Этот разговор останется тайной. И что бы мы с вами не предприняли, я потребую кровные клятвы молчания. Но мне нужен ответ от каждого из вас. «Да, Калдар. маг поймал удивленный взгляд Келпи и подтвердил, «От твоего слова будет многое зависеть. И от вашего дамы. Вы все трое можете отказаться. Тогда я просто приму трон, усыновлю ребенка леди Мэри и останусь править до той поры, пока он не будет готов взойти на престол. Не знаю, как тогда решать вопрос с наследством Кам». Но для Сида двадцать-тридцать лет — небольшой срок, и, думаю, Ноденс даст мне это время. Не даст. Айлин отрицательно покачала головой. Он мертв. Сегодня Бернамский лес получил свою дань. Закончилась эпоха Ноденса. Холмы ждут нового правителя. Румпель прикрыл глаза, принимая услышанное. Давай себе и всем присутствующим время на то, чтобы осознать, что произошло. Что ж, теперь слова Кайлих возымели смысл. Есть и другой вариант. Наконец, продолжил маг. «Калдер, как ты смотришь на то, чтобы стать королем Альбы?» Подобного вопроса не ожидал никто. Три пары удивленных глаз уставились на румпеля. Первым пришел в себя Келпи. Слушай, тебе вредно со мной общаться. Никогда не думал, что безумные идеи это заразно. Какой к бубрем из меня король Альбы? Достойный. За то время, что мы с тобой знакомы, ты тихо, мирно, незаметно к своим владениям присоединил еще четыре озера и навел такой порядок, что даже люди, проходя мимо Глади, кланяются. Скажи, что же? Келпи выглядел смущенным. «Озера-то херели без хранителя. Духи дичали, начинали безобразничать. Смотреть, что ли, как все рязко и затягивается, да фиджили отходит. Но страна — это не четыре озера. Здесь все иначе устроено. Люди странные. Они постоянно жалуются, не желая при этом ничего менять. А это вечная страсть к роскоши и власти. Маниакальное желание разрушить мир, в котором живешь. «Мне не нужна власть, я и так доволен жизнью. Поэтому скажи мне, ради чего ты просишь меня стать королем?» Макс ощурился. Он мог бы сказать, что Келпи незнакома тщеславие, жажда наживы или безудержная жестокость, мог бы признаться, что никому иному страну отца не доверит, мог бы расписать выгодное сотрудничество между дивным народом и людьми, Но Румпель прекрасно понимал, что это все удержит Келпини лучше, чем решето в воду. Единственная причина, по которой Калдор мог бы согласиться, сидеть с глазами, полными слез, и ждет, когда мужчины решат ее судьбу. Но судьба не любит пассивных. Мэри искусала все губы и стерзала ногтями ладони. Здесь и сейчас вершилась участь а она не знала, как ухватить нужную нить. В сказках, что ей доводилось читать, король женился на служанке, и жили они долго и счастливо. Все, конец. Не было никаких драконов, восстаний, бунтов, регентов и келпи на троне. И теперь Мэри растерялась. Оказалось, что за корешком красивой сказки прячется жизнь. Настоящая, неотвратимо мчащаяся вперед. И если она сейчас не схватит поводья и не начнет управлять ею, то ее просто вышвырнет на обочину. «Пожалуйста», — прошептала она на грани слышимости. Мужчины замолчали. Калдор обжег Мэри взглядом, стоит ли молодая королева свободы, а дружба? Какова ее цена? На второй вопрос, пожалуй, Келпи был ответ цена дружбы, доверия. Скажи мне, Румпель, ты ведь хочешь, чтобы я правил не в своем обличии, так? Надо, чтобы я принял облик Гарольда, так? Нет. Погодите. Впервые за все время вмешалась в разговор Айлин. Не Гарольда, Румпеля. Мэри сдавленно ахнула и побледнела. Мак удивленно приподнял бровь. А Калдор расхохотался. «Давай, ты темной стороны луны, поведай нам свой коварный план!» Айлин потерла висок и, окинув собеседников цепким взглядом, начала. Как Гарольд превратился в дракона, видели все в этом зале. И эта весть разлетелась, как пожар. А теперь вспомни, что кричал лют на площади. Генерва умерла, и желаешь ты этого или нет? Завтра же твое имя, Румпель, поднимут как знамя и будут трепать в борьбе за власть. А так, почему бы тебе, как истинному королю, победителю демона и темному лерду, не взять власть в свои руки? Четко, быстро, бескровно. Короноваться, жениться на супруге своего брата и править твердой рукой, внушая трепет. Недовольные будут». Но вреда принесут намного меньше, чем если Калдор примет обличье Гарольда. Румпель кивнул, соглашаясь со словами супруги. Что ж, с ролью королевы нечестивого двора она справлялась прекрасно. Калдор откинулся на спинку резного кресла и долго молчал. Много было сказано сейчас, но еще больше не озвучено. Например, то, что румпель однозначно пожелает соединить ребенка Мэри своего династическим браком, чтоб королевский род сохранил кровь пчелиного волка, или что из-за смерти хозяина холмов нету Румпели 20 лет на решение человеческих дел. А на двух тронах одним седалищем не удержишься, будь ты хоть трижды маг. Да и дивному народу нужна передышка. Время, чтобы принять нового правителя. И это время мог дать Калдер. А еще все, словно сговорившись, молчали о драконе. Как его обуздать? Кому? Наконец Калдер выпрямился и посмотрел на друга. Спокойно и очень серьезно. В эту минуту не было озорного веселого Келпи. Перед магом сидел дух озера. Хорошо. Я приму твой неожиданный дар, который больше похож на оковы. Но я наложу на тебя гейс, сирикс. Теперь, когда с тебя снято проклятие, это можно делать. Я имею на это право. Боги наградили тебя многими дарами. Ты силен в магии и прекрасно владеешь мечом. Ты истинный король Альбы и правитель Туатов. Твоя женщина тень и щит. Ты победил множество чудовищ. И будешь дальше хранить эти земли. Но я запрещаю тебе убивать змей. Земных, водных и небесных. Ты понял меня? Запястье мага опоясала синяя вязь татуировки. Румпель поднял руку, разглядывая напоминание о первом запрете, призванном уравновесить дарованные силы и благополучие. «Ты мог бы просто взять с меня клятву?» Сдавленно проговорил маг. «А ты бы мне ее дал? Без оговорок, без ограничений, без условий? Нет. А если бы и дал, то страдал бы от принятого решения. Но я освободил тебя от этих терзаний. Считай, что мой запрет необходим для восстановления равновесия между твоими силами и магией мира. Потому если не хочешь собственной смерти и упадка Сида, не приближайся к дракону. У него свой вирт». Долгий и тернистый путь, усыпанный золотом и пеплом, сдобренный одиночеством и чувством вины. Ни меч, ни стрела не победят его. И не родится рыцарь, способный одолеть его. Пять веков он будет плавиться в горниле отчаяния. И только потом, через жертву, обретет освобождение.